Забрать груз было делом 10 минут. На станцию Москва-Товарная Василий Александрович приехал в смозных сапогах, поддевке и матерчатом картузе. Приказчик приказчиком. Мешки перетаскал сам, даже Ваньку не допустил, чтоб тот лишний гривенник не запросил. Перевез кукурузную муку с Брестской дороги на Рязанско-Уральскую, потому что путь грузу отныне лежал в восточную сторону. Пока ехал на другой конец города, перепаковал товар и на вокзале сдал в хранение под две разные квитанции.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 почитать замигал, соображая, потом кивнул. «Для прииска! Породу рвать?» «Да. Обернете ящики холстом, как посылки. Туннель номер 12, на кругобайкальской линии, знаете?» «Половинный?» «То, что не знает. Сбросите ящики ровно на середине, у отметки 197. После наши люди их подберут». «А... они грохнет?» Рыбников засмеялся. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите во взрывчатом деле».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 Звенящим голосом сказал Рыбников. Шума будет на всю Россию и даже на весь мир. Говорите, говорите, поторопил его чехоточный. Александровский мост в Сызране, Рыбников сделал эффектную паузу. Самый длинный в Европе, Семьсот сажений. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит? Человек по кличке мост медленно улыбнулся. Да-да! Крах, поражение, позор, капитуляция!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 — нервно выкрикнул больной. — И записку! В память о несбывшемся! Я напишу сам. Вы перепутаете. И тут же, брызгая чернилами, написал. — Она поймет, а не поймет еще лучше, — бормотал он, шмыгая носом. — Вот, возьмите! — Ну, учтите, деньги и записку дорогая вам особо получит лишь в одном случае — если мост рухнет. Не обсчитайтесь. На седьмом пролете. — Не бойтесь! — самарец хмуро стряхнул с ресниц слезу. Чему — Чему-чему от точности! —